99. -е. Последователи Шопенгауэра Наблюдение за контактами цивилизованных народов и варваров показывают, что всякое соприкосновение в данном случае приводит к тому, что более низкая культура принимает в первую очередь пороки, недостатки, разнузданность, свойственные культуре более высокой и с наслаждением отдается всем этим соблазнам, усваивая все эти пороки, слабости настолько прочно, что вместе с ними поглощает капли той драгоценной силы, которая питает более высокую культуру. Все это можно видеть и здесь, не совершая далеких путешествий в дикие страны. Правда, быть может, в несколько более совершенном, одухотворенном виде, не так отчетливо и наглядно. Что же обыкновенно в первую очередь принимают немецкие последователи Шопенгауэра от своего учителя? Те, которые по сравнению с его более высокой культурой, должны казаться себе сущими варварами, достаточно дикими для того, чтобы поначалу восхищаться им, как и подобает всякому дикарю, но а потом, поддавшись его влиянию, ступить на путь соблазнов. Что же притягивает в нем? Безошибочное чувство истинности, его стремление к ясности и разумности, отчего он чаще кажется более англичанином, нежели немцем? Или сила его интеллектуальной совести, сумевшей вынести неразрешимое противоречие бытия и воли, спор, длившийся всю жизнь, заставлявший его и в своих сочинениях противоречить себе на каждом шагу? Или его чистота в вопросах, касающихся церкви и христианского Бога? Ибо в этом вопросе он был чист, как никакой другой немецкий философ. Так что он жил и умер вольтерианцем, или его бессмертное учение об интеллектуальности созерцания, об априорности законопричинности, об инструментальной природе интеллекта и несвободе воли. Нет, все это нисколько не притягивает и не воспринимается как нечто притягательное. Но мистические попытки Шопенгаура как-то вывернуться из затруднительного положения, когда он, мыслитель, оперирующий строгими фактами, поддается тлетворному воздействию своего собственного тщеславия и пытается разгадать высшую тайну бытия, соблазняясь грядущими лаврами, бездоказательное учение о единой воле, все причины, суть случайные причины проявления воли в данное время, в данном месте, воля к жизни наличествует в каждом существе, даже в самом малом, в едином и неделимом виде и проявляется так же полно, как и во всех, которые когда-то были, есть и будут вместе взятых, «Отрицание индивидуума» — «Все львы в сущности суть, один только лев». «Множественность индивидумов — «Есть видимость, подобно тому, как всякое развитие, есть только видимость» — он называет мысль Ламарка гениальным абсурдным заблуждением. «Мечта о гении» — «В эстетическом созерцании индивидуум перестает быть индивидуумом», Он становится чистым, лишённым воли, нечувствующим боли и течение времени субъектом познания. Субъект, полностью растворяясь в созерцаемом предмете, становится самим предметом. Нелепое суждение о сострадании и о происходящем в нём прорыве — принципии индивидуационис, как источники всякой моральности. Присовокупим сюда такие утверждения — Умирание есть истинная цель бытия. Априори не может быть исключена возможность магического воздействия, исходящего от уже умершего. Эти и подобные проявления невоздержанности и порочности философа перенимаются всегда в первую очередь и делаются предметом веры. Легче всего подражать порокам и скверным недостаткам. Они не требуют особых предварительных усилий.